Глава четвёртая В этом странном, свихнувшемся мире Анна находилась уже несколько дней. За все время она едва ли произнесла больше пары десятков слов. Окруженная роскошью, фрейлинами и прислугой, она покорно и безмолвно лежала в кровати, изображая больную и позволяя себе подняться и походить только ночью. Но это не получалось делать часто даже во время пользования такой интимной вещью, как горшок, рядом с ней обязательно кто-нибудь находился. Тогда в самую первую ночь, после того как она забралась в постель с целью подумать и оценить обстановку, дверь вновь распахнулась и впустила невысокую худенькую женщину, загримированную так же, как и предыдущие персонажи, но одетую значительно менее роскошно. Покроем платья не отличалось от одежды той самой Тересии. Но не было ни массивных украшений из жемчуга, ни такого изобилия золотой вышивки, да и кружева на Рафе были всего лишь узкой скромной каймой. Раф. Горген. Мельничный жорнов. Огромный накрахмаленный воротник, уложенный складками. Очень дорогая деталь одежды, знати эпохи Ренессанса. Часто встречается на старинных портретах. Следом за дамой вошла горничная, которая уже поила Анну лекарством — и лакей, который нёс шандал с пятью свечами. Дама сделала полноценный реверанс и громким, совсем не подходящим к ее маленькому росточку голосом, объявила. «По приказу его светлости герцога Фернандеса Девеласко эту ночь я проведу в вашей спальне, дона Анна, на случай, если вам понадобятся мои услуги». Лакей перетащил ближе к кровати один из стульев, куда дамы элегантным жестом, подобрав кольца кринолина, ловко уселись. В руках она держала короткую нитку крупных черных бусин и, застыв в кресле, начала медленно перебирать их, бубня под нос что-то похожее на молитву. Лакей ушел, горничная застыла у дверей совершенно неподвижно, на низенькой банкетке. Горели, чуть потрескивая, свечи. Дама все так же монотонно продолжала бубнить, горничная по-прежнему сидела у двери. В сердце Анны закрадывался страх разоблачения. Настолько непонятно ей было поведение этих людей. Воротник Раф — это эпоха Возрождения. Ну, плюс-минус немножко, по крайней мере, там, где я родилась, было так. Только вот все местные совсем не похожи на портрета Рубенса. Не было такого безумного макияжа ни в одной стране. Это же не лица, а маски получаются. И парики с Рафами не носили. Так просто неудобно. Впрочем, похоже, здесь мало заботиться об удобствах. Совершенно непонятно, куда меня занесло. Уснула она незаметно для себя. А проснувшись, застала ровно ту же картину. Замершую горничную и бубнящую тетку. Впрочем, в какой-то момент горничная отмерла и двинулась к занавешенным окнам. С помощью длинного шеста она раздвинула плотные тяжелые занавеси на всех трех высоких окнах, Потом ненадолго выпала из поля зрения Анны и вернулась, неся на подносе кувшин с водой, пустую фарфоровую миску, расписанную позолотой и цветами, и небольшую белую салфетку. Этой салфеткой, намочив ее в холодной воде, она ловко протёрла Анне лицо, кусочек груди в вырезе сорочки и руки, перебирая пальцы по одному. Анна хотела было встать, но горничная, внимательно глянув ей в глаза, отрицательно помотала головой. Взбила пару подушек и подсунула их так, чтобы Анна могла сидеть. Затем женщина ловко натянула на нее тяжелую бархатную кофту или блузу, застегнув ее под горло. Сверху добавила крепящийся отдельно воротник из нескольких слоев плаёного кружева, но все же помягче и поудобнее, чем местные жернова на шеях, и подтянула одеяло. Со стороны, наверное, казалось, что девушка лежит полностью одетая. Плаенное кружево, полотно, уложенное с помощью горячей металлической плойки на крахмаленное или кружевное полотно. Так добивались необходимой формы изделия, ровных крупных складок, плесе или гафре. Женщина в кресле продолжала бормотать себе под нос, но гораздо медленнее. Похоже, ее утомила бессонная ночь. Горничная принесла и поставила у изголовья кровати небольшой складной столик. Затем вышла и через несколько минут двойные створки дверей распахнулись полностью. Лакей, Анна так и не поняла, тот же самый, что был ночью, или уже другой, громко оповестил. куафер и мастер красоты к вашей светлости!» Зашли два довольно необычных персонажа. Невысокий смазливый юнец, несколько слащавой внешности, с тщательно завитыми золотистыми кудрями и накрашенными губами. Второй был старше, массивнее, Со сложным макияжем на лице и забавными треугольными бровями ярко черного цвета. Этот грим напоминал трагическую маску пьеро, которая на широком, даже мясистом мужском лице выглядела совсем уж абсурдно. Оба низко кланялись и что-то говорили, перебивая друг друга. Дама в кресле щелкнула пальцами, и наступила тишина. Выждав паузу, она скомандовала: Поправьте прическу ее светлости. Блондин ринулся к Анне, таща с собой совсем не маленький плетёный короб, и приговаривая. «Это немедленно, просто немедленно нужно поправить». Распахнув сундук, он вынул оттуда то, что сперва показалось Анне человеческой головой. Она чуть не вскрикнула от ужаса, но через секунду сообразила, что это довольно грубо раскрашенная болванка в черном парике. Молодой человек поставил болванку на столик и снял парик. Прическа была очень сложная, высокая, двухъярусная, со свисающими на шею свитыми в спираль локонами, украшенная несколькими нитями жемчужных бус. Блондин довольно ловко надавил Анне на шею так, что она чуть склонила голову и, подхватив ее рассыпающиеся волосы, начал быстро собирать их в один пучок. Анна сидела не дыша и не понимая, можно ли сказать, что ей неудобно или нужно терпеть. Не рискнула заговорить и смирилась, понимая, что ее может выдать каждое слово. Впрочем, долго он ее не мучил. Волосы были плотно сбиты шпильками, и сверху он ловко натянул шапочку парика. Закрепил его на волосах Анны крупными заколками так, что теперь эта тяжеленная конструкция могла бы оторваться только вместе с ее скальпом. Аккуратно расположил свисающие локоны по обе стороны от ее шеи, чтобы завитые концы свисали на грудь. Распрямился, встал в позу художника, скрестил руки на груди и вопросительно, сомневающимся взглядом, окинул свое творение. Как-то очень вычурно взмахнул рукой, привлекая внимание дамы на стуле, и спросил. «Донная Стендара, вы не находите, что здесь чего-то не хватает? Какого-то завершающего штриха? Дама резко встала, поднялась по ступенькам и посмотрела на замершую Анну. Потом произнесла только одно слово: Эгрет. После чего молча вернулась на свое место. Молодой человек рассыпался в благодарностях и словословиях, превознося ее тонкий вкус, и бесконечно повторяя: Ну, конечно, только и исключительно эгрет. Идеальный и совершенный выбор. Из своего сундука, чуть порывшись, он достал огромную длинную шкатулку, распахнул ее и сунул Анне под нос. Там, посверкивая всеми цветами радуги, лежали непонятные украшения. Как будто к брошке прикрепили длиннющую иглу или спицу, а сверху воткнули пучок перьев. Понимая, что ей предлагают выбор, Анна ткнула в ту блестяшку, где перья были самыми маленькими, просто небольшой султанчик. Лицо молодого человека исказилось, будто бы от ужаса, и он трагически прошептал донанна О, Донана! Но у вас же траур!» Она окончательно растерялась. Она не понимала, чем одна побрякушка отличается от другой. На них на всех были перья, жемчужины и стразы. Или не стразы. Мелькнула мысль «Неужели эти камни все настоящие?» «С ума сойти!» Но что ответить, не понимала. Положение спасла Фрейлина. Не вставая со стула, она вновь сухо щелкнула пальцами, так что все в комнате вздрогнули и повернулись к ней. Выждав секундную паузу, она приказала. «На ваш выбор, Андреус!» Пару минут он кланялся в ее сторону и произносил бессмысленные речи но очередной щелчок пальцами заставил его вернуться к шкатулке и выбрать украшение. Он воткнул его в макушку парика, и Анна с каким-то ужасом подумала, что острый конец не впился ей в череп просто по случайности. В комнату тихо скользнула горничная, что-то подала с поклоном даме, и вновь застыла. Но теперь не у дверей, а у изголовья Анны. Следующим испытанием стал мастер красоты. При себе у него был короб не меньшего размера, чем у куафёра. Сперва он протер Анне лицо не слишком свежей тряпкой, пропитанной водой или чем-то похожим, с тяжелым и назойливым сладким запахом. Затем нанес довольно плотный слой то ли жира, то ли воска, ловко растирая массу плоской деревянной лопаточкой так, чтобы она попала во все складочки губ и крыльев носа. После наступила очередь белого порошка. На шею ей он нацепил что-то вроде кожаного детского слюнявчика на жестком каркасе и огромного размера. Горничная подошла и придерживала сооружение рукой на весу, чтобы оно было параллельно кровати. Мастер красоты достал серую от грязи пуховку и начал щедро посыпать все, что он заранее измазал. Остатки всыпались на слюнявчик. Анна чувствовала, как лицо берется какой-то коркой. Пудра впитывала в себя жир и застывала на лице маской. Брови по местной моде рисовали дугами и значительно выше, чем те, которые были у нее от природы. Со стрелками он возиться не стал. Довольно широкой жесткой кистью полностью закрасил верхнее веко черной краской, несколько удлинив к вискам. Завершающим штрихом стала бордово-алая помада, которую он набирал из фарфоровой баночки прямо средним пальцем. Три маска легли на губы, два на верхнюю, напоминая по форме сердечко, и один чуть больше на середину нижней. Он отошел на шаг, полюбовался на свое творение и, достав зеркальце в тяжелой резной оправе с длинной ручкой, протянул его Анне, шепотом добавив: «До Нана, вы давно не брили брови». Не брила брови? Что он имеет в виду? В каком смысле не брила? «Их что, нужно полностью сбривать?» Она невольно подняла руку к лицу, пытаясь ощупать. Но мастер красоты ловко поймал ее кисть, сделал страшные глаза и укоризненно покачал головой. Руку свою, впрочем, он тут же отдернул. Потом, украдкой, оглянулся на бубнящую Донну Эстандару, проверяя, не заметила ли она его вольности. Анна невольно бросила взгляд туда же. Глаза дамы были закрыты, и черненные веки казались провалами во тьму на белой маске лица. Жуть какая. Впрочем, Донна не уснула, а лишь на некоторое время прикрыла глаза от усталости. Мастер взглядом указал Анне на зеркало, уже вложенное в ее руку. Анна смотрела в отражение и понимала. Да, брови давно не бриты. Они уже даже начали отрастать, топорщись сквозь краску. Все эти манипуляции вызвали у нее состояние, близкое к истерике. Но, боясь разоблачения, она несколько раз глубоко вздохнула и кивнула головой, показывая, что согласна с мастером красоты. «Тогда я нанесу вам визит вечером». Мастер почтительно склонил голову. Положение снова спасла женщина в кресле. «Через неделю, Элидес». Врач велел Донне Анне лежать неделю. Дверь вновь распахнулась, и тот же самый лакей торжественно провозгласил. «Компаньонка вашей светлости Донна Мариэта. Фрейлины вашей светлости Донна Каранда и Донна Анхелита». Он отступил в сторону, и в комнату прошли две женщины в уже почти привычных платьях с воротниками-рафами, с роскошным местным макияжем на лицах и в высоких париках. С абсолютно безучастными лицами они синхронно поклонились то ли Анне, то ли ее кровати. Донная Стендара встала, и также механически все они поклонились друг другу. Ночная Фрейлина покинула спальню Анны, а за ней торопливо убрались из комнаты и коафер, и мастер красоты, и горничная. Впрочем, через минуту в комнату скользнула другая. Лакей пододвинул к кровати второй стул. Дамы уселись, и наступила тишина.